Глава 89. Чернолесье, часть вторая. Появился настоящий световой шторм, а в центре этого шторма летела яростная стрела. Тиё едва успел увернуться от стрелы, но был задет вихрем и упал на землю. Гном лежал, окружённый обломками деревьев и кустарников. и оно разостыли. Тиё, Тео... но Тиё продолжал лежать на земле, словно был мёртв. Затем кончики его пальцев зашевелились после чего задёргались веки, и гном медленно открыл глаза. Пошатываясь, Тиё поднялся на ноги. Правда, он всё ещё крепко держал своего генерала. «Не вмешивайтесь, точка!» Тиё посмотрел на Гоблина. У монстра до сих пор было спокойное выражение лица. Он даже поднял руку, призывая Тиё к ответному шагу, и это отлично спровоцировало его. «Может, ты уверен в себе, но я солдат из гарнизона Квантаса, точка!» Сказал Тиё, подняв своё ружьё. «Ты пожалеешь о том, что расстроил меня, точка!» Но Гоблину было всё равно. Он лишь посмеивался, глядя на своего противника, что ещё больше заводило Тиё. «Давай, гарнизонный гном, я заставлю тебя пожалеть о своей наглости, каяк! Докажи, что можешь не просто трепаться, Каяк! Внезапно, нахмурившись, выкрикнул Гоблин. «Ах ты ублюдок!» Тиё бросился вперёд и разрядил генерала. «Это был настоящий штурм, предназначенный для сдерживания приближающегося противника!» Однако то, что делал Гоблин, было похоже на телепортацию, он двигался назад, боком и даже прыгал по некоторым деревьям. В всякий раз, когда заградительный огонь Тио останавливался, Гоблин выпускал свои собственные стрелы. Те удавалось избегать смертельных выстрелов, но стрелы уже в нескольких местах разорвали его кожу, количество ран постепенно увеличилось. Те одичавшим взглядом уставился на раненую руку. «Должен признать, что ты крайне упорный, несмотря на полное отсутствие навыков, Кьяк-Кьяк-Кьяк!» твои навыки стрельбы худшие, Кьяк!» Руки Тио задрожали. Он был лучшим стрелком в Квантесе. Он побеждал на всех соревнованиях и ни разу не становился вторым. Тем не менее, этот гоблин опускал его гордость на самое дно. «Хорошо, гоблин!» Он поставил ноги на ширину плеч, заняв устойчивое положение. «Сейчас ты познаешь вкус моих пуль!» «Зря стараешься, Кьяк!» Генерал Тиё прицелился в коблино, монстр тоже натянул тетиву, прицелившись в лоб гнома. Ситуация стала хуже, чем думал Крокта, а потому он попытался было вмешаться со своим двуручным мечом. «Даже не вздумай, точка!» Однако тио так выразительно на него посмотрел, что Крокто вынужден был сделать шаг назад. Внезапно взорвался ветер, чернолесье задрожало, порывы ветра обламывали ветви и срывали листья, разметая их по округе. И вот, словно судьба решила испытать их на прочность, между двумя оппонентами появилось несколько широких листьев. В тот момент, когда они перестали друг друга видеть, стрела и пули вылетели навстречу друг другу. В ту же секунду гоблины к крутанулись, избегая выстрелов. Стрела прошла прямиком возле головы Тиё, оставив на щеке длинный кровавый след. В то время как магическая пуля пролетела мимо, врезавшись в дерево. За всё время поединка ни одна из его пуль не задела гоблина, Гоблин рассмеялся и показал своему противнику большой палец, опущенный вниз. «Вот в чём разница между тобой и мной, кяк! рассмеялся Гоблин. «Но в следующий момент... хрясть! Дерево, в которое попали магические пули тейё, начало медленно заваливаться. Гоблин увидел, что на него упала какая-то непонятная тень, и застыл на месте. «Может, ты и научился официальному языку, Гоблин?» – произнес ее и опустил вниз большой палец, подражая своему противнику. В этот же момент на гоблина рухнуло дерево. «На физике, похоже, тебя научить забыли!» Из-под массивных веток донёсся стон придавленного гоблина. По пути через Чернолесье им встретилось ещё много монстров. После огра, который обучался боевым искусствам, и стрелка гоблина, последовал лич, вызывавший скелетов воинов, затем тролль, который умело орудовал гигантским топором, ниндзя-волк, атакующий из темноты, и ящера-люд с копьем. Им пришлось сразиться с абсолютно всеми типами противников. И все они не были обычными монстрами, они обладали уникальными навыками, словно настоящие специалисты, открывшие свои собственные пути. «Чернолесье» — и вправду странное место. Пробормотал тие. Он только что закончил разбираться с Кобальдом-лучником. Кобальд был двуногим существом с головой собаки и стрелял в ти из кустов, после чего тут же менял позицию. Всё было бы хорошо, если бы не количество мишеней. Тиёй использовал сложную технику стрельбы, чтобы поразить одновременно реального Кобальда и его иллюзии. В конце концов, Кобальд пропустил удар и упал на землю. Разве это не похоже на какую-то проверку? Уровень противников продолжил расти. И что же за отшельник такой живёт в этом чернолесье? Нужно быть осторожней. Сейчас должен появиться новый враг. Ах, мне уже страшно. пробормотал Барматола Нур. Разделавшись скобальдом, группа долго шла сквозь лесную чащу. Прошло уже достаточно времени, чтобы кто-то появился и попробовал остановить их. Что же за противник их будет подждать на этот раз? Медленно продвигаясь по лесу, товарищи ощущали смесь предвкушения и усталости. Затем пейзаж внезапно сменился. «Значит, вы дошли до сюда». Перед ними стояла кресло-качалка, в котором сидел молодой черноволосый человек и читал книгу. Он взглянул на группу Крокты поверх своих очков и произнёс. «Давно у меня не было посетителей». Поначалу он показался им эльфом, однако лицо этого человека было на порядок красивей. Это был очень привлекательный молодой человек. Положив книгу себе на грудь, он произнёс. «Что ж, тогда я задам вопрос». Товарищи непонимающе приглянулись. «Однажды мне приснился сон». Продолжил говорить человек. Внезапно он решил заговорить о своём сне. Группа молча слушала продолжение истории. «Во сне был отцом, у которого был сын. Это был прекрасный мальчик, и я чувствовал, что должен дать ему весь мир. Но однажды я узнал, что мой ребёнок болен. Его поразил смертельный недуг, который медленно, но неизбежно привёл бы его к смерти. Лицо и голос говорившего были спокойными. Эта болезнь была настолько страшной, что её называли «верной смертью». Смерть моего ребёнка была неотвратима, и никто не мог его излечить». Это была худшая из болезней, вызывавшая страшную боль, которую никто не в силах был перенести. Вот почему я принял решение. Вместо того, чтобы позволить моему сыну умереть в агонии, лучше было прекратить его мучения. Мужчина закрыл глаза. Но когда я начал говорить об этом, все посчитали меня безумцем. Они говорили так, потому что не понимали, насколько этот недуг страшен. Я сказал, что это всё для моего ребёнка, но они не захотели слушать меня и изгнали. Они изолировали меня от моего же ребенка, чтобы я больше не мог его видеть. А теперь я задам вопрос. Товарищи совершенно не понимали, что у них хотят спросить. крок весь превратился вслух. «Что вы думаете обо мне после этого сна?» Это был всеобъемлющий вопрос. Он не спросил, правильно он поступил или нет, но просто захотел узнать, что они о нём думают. крок почесал свой подбородок. Это было похоже на очередное испытание. «Сродни тем битвам, через которые они прошли по пути сквозь Чернолесье. Если так, то является ли этот молодой человек тем самым отшельником чернолесья, или же это просто очередное испытание?» Первым ответил Ланор. «Это слишком. Даже если ваш ребёнок болен, что если он сам хотел прожить хоть ещё немного? А так, чтобы убить, может быть, стоило хотя бы поговорить со своим сыном?» Ребёнок был слишком мало и не понимал, что значит верная смерть. «Разве правильно обрекать его на страдания, пусть даже они связаны с возможностью недолго просуществовать?» «А как насчёт самого ребёнка? Даже если это больно, возможно, хотел жить дальше в этом мире?» «Ребёнок не понял бы». «Чего? Того, насколько страшной будет боль?» Анур промолчал. «Это конец вашего ответа?» Ануру больше нечего было сказать, и он закрыл рот. Тиё ответил следующим образом. «Вы глупо поступили в своём сне, точка!» Почему? Даже если вашему сыну грозит верная смерть, то это его доля. Вам не нужно убивать его. Убийство ребёнка — это всего лишь бесполезное вмешательство в его судьбу. Хм, неужели? Именно так, точка? Вы не поняли сон. Что вы такое говорите, точка? Представьте, что мой сын упал в воду. Мне следует дать ему утонуть, не вмешиваясь в его судьбу? Это другая история, точка? Это та же история. Тио застонул и покачал головой. Затем очередь Крокта. Отшельник Чернолесья посмотрел на Крокту. Казалось, он ждал следующего ответа. Крокта начал размышлять. Верная смерть. Так или иначе, это было уже знакомое понятие. Нечто похожее он слышал от отчаявшегося демона, спящего у него на поясе. И в рассказе Орка о безымянном боге. Сон, о котором говорил мужчина, ощущался реальностью. У тех, кто пребывал в отчаянии, Всегда на это была одна и та же причина. «Это было страшно», — заговорил Крокто. Однако отшельник Чернолесия лишь покачал головой. «Нет, ребёнок этого не понимал. Не ребёнок!» Крокто посмотрел на отшельника. У него было бесстрастное лицо, на котором не проявлялось ни малейших чувств, как у куклы. Был ли в этих тёмных беспристрастных глазах человеческий разум, который был способен на сочувствие? «Страшно было вам!» В этот момент лицо отшельника, казалось, дрогнуло, однако спустя мгновение оно снова потемнело. «В мире, где никто не понимает, что смерть неизбежна, вы начали бороться со страхом, обнаружив, что судьба ребёнка предрешена», — продолжил говорить Крокта. «Вы дрожали от страха, когда поняли истинную реальность и провели много бессонных ночей, прежде чем принять трагическое для своего ребёнка решение». Закрыл глаза Крокто и добавил. «Вам было страшно. Ян был солдатом, сражавшимся на передовой, поэтому он часто обращался к консультанту, чтобы стабилизировать своё психическое состояние. В ходе этого процесса было легко узнать стратегию консультирования. И вот первым шагом, который должен был предпринять консультант при работе с клиентами, это наладить взаимопонимание. Построение взаимного доверия через сочувствие. «Вы, должно быть, были очень одиноки. И это неудивительно!» Со слезами на глазах произнёс Крокта. Затем он посмотрел на выражение лица отшельника. Тем не менее, оно ничуть не изменилось. Чёрт, это был провал. В тот момент, когда Крокто собирался изменить свою стратегию, из глаза отшельника покатилась слезинка. Кап. Его выражение лица по-прежнему было ледяным, но из обоих глаз текали слезы. А, поймав одну из слезинок кончиками пальцев, отшельник уставился на неё. Его лицо всё ещё было невыразительным однако на нём уже можно было прочитать груз одиночества. Его взгляд снова обратился к Рокте. Сам же Крокта чувствовал себя как топ-нападающий, который обошёл всех защитников вратаря, после чего забил гол. «Я тоже не понимаю, почему судьба бывает порой настолько жестока. Но я понимаю, насколько одинокое и болезненное решение вам пришлось принять в этом сне. Мне действительно очень жаль», — произнес Крокта и перевёл взгляд на небо. «Он хорошо закончил свою речь». Отшельник уставился на лицо Крокты, после чего открыл рот и проговорил. «Да». Затем он взмахнул рукой перед своим лицом, и оно моментально стало чистым. «Это была магия. Это было бы болезненно одиноко», произнес отшельник, после чего его уголки рта начали медленно подниматься и вскоре превратились в красивую улыбку. «Я рад, что узнал тебя». Человек хлопнул, и пейзаж изменился, Группа Крокта ошеломлённо замерла на своих местах. То, что они видели, уже не было лесом. Это был огромный замок. «Меня зовут Гушан Тимур. Добро пожаловать в моё логово путешественники!» О боже! Даже сама система была преисполнена восхищением. «Я выражаю вам своё искреннее уважение как тому, кто смог растопить сердце холодной красоты чёрного дракона Гушан Тимура».